Глава 12 Возможности. Я принялся на ощупь изучать преграду, пытаясь понять, что это может быть и как здесь очутилось. Спустя минут пять я понял, что преграда двигается. То есть это не стена и не преграда, а нечто, просто висящее в воздухе перед переходом. Причем это что-то неспешно движется. Меня вдруг осенило. Да это ведь что-то вроде астероида или кометы, пролетающей мимо. Это и правда космос? Только с воздухом. В голове тут же завертелись шестеренки. Я ведь искал способ разместить оборудование в черноте. Так вот же он, способ. Осталось понять размеры этого камня. Его ведь можно просто привязать прямо к колонне в своем подвале. Главное убедиться, что этот булыжник не вырвет несущую колонну и не обрушит дом. Камень оказался внушительным, метров пять в высоту и семь в длину. Пока я изучал его, сделал два открытия. Во-первых, дракон никуда не делся, просто его загородил булыжник. Второе открытие. Этот камень, похоже, перекрыл мне проход в лабораторию и при этом перестал двигаться. Похоже, его притянула дыра в пространстве, ну или притяжение моего мира. Это еще более удивительно. С оборотной стороны камня я обнаружил светящиеся заросли чего-то похожего на разноцветные водоросли. Я даже застыл на несколько минут, разглядывая разнообразную растительность, покрывшую поверхность булыжника. «Да если сюда орду биологов запустить...» Им на одном этом островке работ на несколько лет прибудет. Я даже не знаю, с какой стороны к этим зарослям подойти. Ядовитые это растения. Или съедобные. А может, вообще галлюциногенные. Нет. Туда я пока не полезу. На булыжнике хватает и других мест, свободных от растительности. Пользуясь газовым баллоном, я кое-как оттолкнул булыжник от прохода в мой мир Приоткрыв небольшую щель, быстро пробравшись внутрь лаборатории, я крепко призадумался, как быть дальше. Очевидно, это очередное проявление благосклонности к госпоже удачи. Этот булыжник ведь и естественная защита от незваных гостей, да и платформа для размещения оборудования. Осталось только закрепить этот камень, чтобы он никуда не делся и упростить переход между мирами, чтобы не приходилось каждый раз выдумывать, как подвинуть глыбу. Плюс Рик. Несмотря на то, что этот усатый совсем отбился от рук, мне почему-то кажется, что будет неверно перекрывать ему доступ к пространству. Несправедливо это как-то. К тому же, мне ведь самому интересно, что из этого всего выйдет. Как же много дел. И как же чешутся руки освоить все и сразу. Мне и полетать снаружи хотелось, и поохотиться, и поизучать растительность прибившегося камня, и поскорее привести оборудование, чтобы открыть новый портал из черноты. Из висящей в пространстве дыры кривой опухолью торчал кусок камня. Неплохо бы и его структуру изучить. Боже, как же сложно быть ученым. Меня буквально разрывает между желаниями либо все исследовать и зафиксировать, либо забить на все исследования и просто начать осваивать открытые территории. Первым делом я, на всякий случай, обвязал булыжник тросом крест-накрест, как коробку с тортом. Плюнув на технику безопасности, привязал таки все к колонне. Потом схожу к соседу за перфоратором, да на анкерные болты закреплю еще тросы к полу и стенам. Будем надеяться, что не устрою обвал. Трос, естественно, не натягивал. Оставил запас метра на два. В интернет-магазине заказал кубическую конструкцию из стальной арматуры. Решил использовать каркас, чтобы выталкивать булыжник. Тем самым сделаю себе удобный вход и более надежно закреплю платформу для своей будущей лаборатории в черноте. Арматуру, не в пример всему остальному, мне привезли через два часа. Видимо, склад был где-то рядом. Водитель... Окинув мою фигуру критичным взглядом, ехидно улыбаясь, предложил помочь с разгрузкой. Но я только лишь отмахнулся и, взвалив связку металлических прутов на плечо, пошатываясь, направился в свой подвал. Водитель от чего-то долго провожал меня взглядом, но я не придал этому особого значения. Сгрузив разобранную конструкцию на пол, я принялся за работу. Строение было довольно простое, хоть и тяжеловатое на вес. Однако справился я меньше, чем за час, и лишь потом с удивлением обнаружил надпись на упаковке, что вес всей конструкции больше двухсот килограммов. Так вот почему водитель так удивленно на меня смотрел. Я с восторгом уставился на свои руки. Кроме неуязвимости, у меня теперь еще и суперсила. Обалдеть! Двести килограммов! Раньше для меня и пудовая гиря была серьезным весом, а теперь 200 кг не проблема. Ладно, не отвлекаемся, цель превыше всего. Дело оставалось за малым. Конструкцию нужно было закрепить, а для этого мне понадобится перфоратор и анкерные болты. Сосед смотрел на меня подозрительно, однако выдал все по моему запросу. Я, если честно, из тех людей, что не любят к кому-то обращаться или тревожить лишний раз но, учитывая то, что стоит сейчас на кону, я решил на время спрятать свою совесть поглубже. «Слушай, а что у тебя с рукой?» — спросил я, заметив эластичную повязку на запястье. «Да», — растянул, — хмуро отмахнулся тот, протягивая мне кейс с перфоратором и сверток с болтами. «Слушай, есть у меня мазь одна, иностранная». Идея была безумная — но почему бы не помочь незадачливому соседу, плюс хоть как-то отплачу за его отзывчивость. «Да, само заживет», — отмахнулся сосед, но я уже и так все решил. Закончу только с закреплением булыжника, а там поймаю какого-нибудь мелкого хищника и нацежу крови. Благо их на трупе дракона целая орда. Болты у соседа были добротные, по сантиметру в диаметре. Перфоратор дрожал и норовил выскочить из рук. Но я довольно легко просверлил восемь толстенных дыр, а потом начал прикручивать арматуру к полу и стенам. Я не успел закончить, как услышал настойчивый стук в дверь. Глубоко вздохнув, я направился к входной двери, не забыв запереть лабораторию. На пороге стояла Марина. — Привет, — сглотнув, произнес я. — Здоровались, — хмыкнула девушка. — Ты забыл, что сегодня выходные? «Э-э-э, — ответил я, судорожно соображая, причем здесь выходные, и что может от меня хотеть Марина? «Что-то нужно сделать?» «Наоборот», — хмыкнула девушка, пытаясь заглянуть мне за спину, вглубь квартиры. «Нужно не шуметь», — отрезала она. «И что ты там вообще сверлил?» «Да ремонт небольшой затеял», — замялся я. «Шуметь больше не планирую, если ты переживаешь». Мой отец, управляющий по этому дому. А ты, как я знаю, жилье арендуешь. Девушка вколачивала каждую фразу, как отбойный молоток. Судя по шуму, ты что-то серьезно долбил. Нужно проверить, нет ли вреда дому. Я хотел было посторониться и дать ей войти, но тут же вспомнил о том, что творится в лаборатории. Да уж, лучше ей правда не входить. «Ты дашь мне войти?» — спросила она требовательно взглянув на меня. «Слушай, Марин, у меня не убрано, сама понимаешь, ремонт, все такое, а у тебя одежда чистая», — начал оправдываться я. Девушка глубоко вздохнула и, нахмурившись, оглядела меня. Я так и не переоделся и был в разодранной одежде и роллерской защите, которая, кстати, принадлежала девушке. «Дэм, не переживай». Мне просто убедиться, что ты не сносишь стены. Да отцу отчитаться. Я не люблю недоделывать работу даже в пустяках. Уверена, что у тебя там все в порядке. Но мне нужно убедиться. А потом как раз составлю тебе компанию. Она указала на налокотники, надетые на мне. Ох, как же сложно все. Может, ты позже зайдешь? Я хоть порядок наведу, предложил я. А потом пойдем кататься. Впервые в жизни напрашиваюсь в гости к парню, а тот отказывается, хмыкнула девушка. Поверь, ремонтом меня не удивишь. В этот момент в лаборатории раздался грохот. Будто упало что-то тяжелое, при этом дорогое и хрупкое, и обязательно разбилось в древесги. Кроме этого, до меня донеслись приглушенные завывания Рика. Я постарался сделать невозмутимое лицо, изобразив, что все по-прежнему в порядке и беспокоиться не о чем. Но сразу же за этим последовал новый грохот. — Да что там у тебя? — удивленно спросила девушка, предпринимая новые попытки заглянуть вглубь помещения. — Хотел бы я сам это знать. Кое-как держал себя в руках, чтобы не броситься проверять, что случилось. «Черт! А если он там оборудование бомбит и переход в черноту закроется?» Последняя мысль поглотила мое сознание, и я, забыв о Марине, бегом направился к лаборатории. Кое-как, справившись с замком, влетел в помещение и увидел такую картину. Рик, злобно завывая, носился по комнате, то и дело наскакивая на двух не сильно крупных потусторонних акул. Кот яростно атаковал жутких хищников, но стоило им предпринять попытку сажать пушистого, как усатый легко уворачивался и, обегая круг по лаборатории, сметая все на своем пути, снова атаковал. Конечностей у акул не было. Они извивались, будто неуклюжие червяки, и расползлись в разные стороны, яростно мотая мордами и щелкая челюстями. На полу валялись стеклянные осколки. Из чего я сделал вывод, что Рик перевернул стол со склянками и биосканером. «Это очень плохо. Но потери потом будем подсчитывать. Я, как заправский ковбой, выхватил из удобной кобуры на поясе строительный пистолет и принялся расстреливать акул, целясь в глаза. Не скажу, что я отличный стрелок, но в тир когда-то ходил. К тому же акулы хоть и вертелись, но при этом оставались на месте». В общем, ни один гвоздь не прошел мимо цели. Вернее, каждый выстрел попадал по акулам. Правда, не факт, что я смог поразить глаза, которые, по моему мнению, являлись уязвимыми местами. Однако каждой акуле хватило по десятку выстрелов, после чего они растеряли воинственность и, похоже, начали сдыхать. Вот, кстати, и для соседа материал для компресса. Как раз свеженький. Я вдруг поймал на себя особенно злобный взгляд. Прямо из портала на меня, оскалившись, смотрела жуткая морда третьей акулы. Правда, эта тварь была раза в два больше только что убитых. Я наставил было пистолет в провал, но акула тут же скрылась в черноте, недобро щелкнув зубами. Что-то новенькое. Но я тут же выбросил из головы сбежавшую тварь. Рик, тут же соориентировавшись, гордо задрал хвост, прошагал к центру помещения и, усевшись рядом с двумя тушами, не без претензий уставился на меня. Секунду посверлив меня взглядом, кот принялся умываться с видом охотника, притащившего хозяину, птичку или мышку. «Охренеть! Так, а я, кажется, что-то забыл. Марина!» Я обернулся к входной двери. Она была распахнута, но девушки там не было. Даже и не знаю, хорошо это или плохо. — И Я надеюсь, у тебя есть рациональное объяснение всему этому, — дрожащим голосом произнесла Марина за моей спиной. Я едва не подскочил, резко обернувшись в противоположную сторону. Девушка стояла, прижавшись к стене, и округлившимися глазами разглядывала двух жутких тварей, которым самое место в фильмах ужасов. Это научная работа. Это особенно редкие африканские крокодилы. Мы их спариваем с дельфинами. Вот взял работу на дом. Сочинял я, на ходу совершенно игнорируя тот факт, что только что расстрелял этих самых особенно редких существ. Надеюсь, она чернотой не заинтересуется? «А это что за дыра?» Перевела она глаза на переход. «Ну вот». Да всякая научная чепухня! Нервно рассмеялся я. Из института взял накидку, поглощающую свет. Именно в этот момент, будто на зло, Рик встрепенулся и, подняв хвост трубой, прыгнул к переходу и нырнул в черноту.